Глава 49. Змеиный клубок. Ближе к утру я просыпаюсь от настойчивой вибрации телефона. Чувствую, как Айден приподнимается на локтях и тянется через меня. Жужжание уведомлений глушится, когда он поднимает смартфон с тумбы. Я готова тут же снова провалиться в сон, нисколько не заботясь о том, что это мой телефон. Шел. Его голос тих, но тон предельно серьезен и напряжен. «Что?» — неразборчиво бормочу я, повернувшись на бок. «Это будильник? Нам куда-то надо?» «Не помню. Выключи». Я привычно подбираюсь поближе к Кайдену и прислоняюсь к его телу. От тепла и бесконечного комфорта мое желание вставать вовсе уходит в минус. «Тебе пишет Питер». Я мгновенно открываю глаза. «Что?» Снова нелепо переспрашиваю я и тут же поворачиваюсь на другой бок, чтобы добраться до телефона. Айден отдает мне устройство, так и не снятое с блокировки. Я протираю глаза и впиваюсь взглядом в сообщение. «Привет. Мне нужна твоя помощь. Это очень срочно. Шелл, пожалуйста, ответь сейчас. Ты можешь приехать, куда я скажу? Одна». «Пожалуйста, если с тобой будет кто-нибудь еще, я просто сдохну». Айден не смотрит на экран телефона, хотя ему стоит всего лишь наклонить голову, чтобы увидеть все сообщения. Передо мной стоит выбор — рассказать телохранителю все как есть, автоматически включив его в дальнейшие события, или же умолчать, как о том просит Питер. Я пытаюсь сообразить, какое положение могло заставить Пита просить меня приехать одной. И ни один вариант не звучит безобидно. Помню, как Рьяна требовала, чтобы Питер доверял мне, чтобы обращался в случае неприятностей. И вот теперь, когда он действительно просит меня о помощи, я лежу здесь и теряюсь в сомнениях и тревоге не только за самого Питера, но и за себя». Как друг Питера, я должна исполнить его просьбу и поехать одна. Но как хоть немного здравомыслящему человеку мне стоит немедленно обо всем рассказать Айдену. Теперь буду влезать в неприятности, уведомляя тебя о каждой из них. Воспоминания о собственных словах отзываются тенью улыбки на моих губах. Тяжело вздохнув, сажусь в кровати и облокачиваюсь спиной об изголовье. Айден внимательно следит за мной, но вместо объяснений я просто передаю ему разблокированный телефон со всеми сообщениями Питера. Выбор ведь очевиден. Несколько секунд Айден с мрачным видом читает сообщение. Я тешу себя стыдливой надеждой, что этот мужчина сейчас возьмет и скажет, что нам делать, и моя растерянность и тревога сломаются под весом его надежности. Мне даже стыдно за это ощущение. Но когда под итог Айден выдает всего одну фразу, я криво улыбаюсь. «Поехали». «Если тебя заметят, мы можем так и не узнать, что за чертовщина происходит». Со вздохом выдаю я свое главное сомнение. «Я неплохо сливаюсь с мебелью. Помнишь?» Айден поднимает на меня взгляд, и теперь читаю в нем шутливые искорки. Из-за этих его искорок в моем животе Трепетно взмывают поганые бабочки. «Буду держаться в стране столько, сколько позволит ситуация», — продолжает Айден. «Выясним, что сможем». «Я не знаю, что ожидать». Слова даются тяжелее, чем предполагала. «Боюсь запита, но и не доверяю ему на все сто процентов. Наверное, я дерьмовый друг». Айден подсаживается немного ближе и опускает теплую ладонь мне на бедро чуть выше колена. Мне хочется выдать гневную тираду о том, что подобное поведение лишает меня способности думать вовсе, но Айден отвлекает меня еще и своим голосом. «Я буду рядом. Ты сама подашь сигнал, когда стоит вмешаться». Кивнув, взываю ко всем лимитам своей храбрости. Меня гложет стойкое чувство, что она мне сегодня очень понадобится. Что-то нависает над нами грозовой тучей. Я чувствую это так же остро, как и ладонь Айдена на своей коже. Адрес, присланный Питером, приводит нас в один из неблагополучных районов Сиэтла. Раннее утро понемногу оживляет заспанные улочки города, а машин на дорогах мало. До часа пик — еще несколько часов. Я то и дело поглядываю на Айдена». Когда навигатор уведомляет нас о прибытии на место, телохранитель паркует машину в тени трехэтажного здания. Он отдает мне кейс с маленькими Bluetooth-наушниками. Один из них правый. Я сразу же подключаю к телефону и вставляю в ухо, надежно скрыв устройство прядями волос. До места назначения еще пара кварталов ходьбы пешком, дабы не показываться вдвоем близко к адресу. По сонным улицам города я бреду одна, но точно знаю, что Айден где-то поблизости. В наушнике царит тишина, звонок еще не начат. Я никак не могу перестать мелко дрожать от волнения и холода. После теплой машины утренний воздух по-осеннему промозглый, солнце ничуть не согревает. Разглядывая лужи и легкий туман в конце улицы, я всерьез размышляю о погоде лишь бы избежать тревожных догадок по поводу Питера. Точный адрес оказывается круглосуточным баром. Заведения такого типа обычно славятся низкими ценами и следами всевозможной человеческой жизнедеятельности, которые тут можно отыскать под утро. Рядом со входом лежит пьяный мужчина, и я морщусь, переступая через него. Толкаю дверь так, чтобы не касаться ее руками. Внутри меня встречает приглушенный зеленоватый свет, запах сигарет и пота. Незаметно касаюсь наушника, принимая входящий вызов. По ту сторону звонка тихо. Я слышу только звуки улицы, редко возникающие рядом с Айденом. Тяжёлая туча, сгущавшаяся над нами все эти дни, готова вот-вот разразиться. В моей голове блуждают мысли, что из свинцовой тучи родятся свинцовые же осадки. Помещение бара пустынно. На полу валяется мусор, в углу виднеется мутная лужа. Я морщу нос и поскорее прохожу к барной стойке. За ней суетится молодой парень, наводящий хоть какой-то порядок после ночи. «Прошу прощения», — привлекаю я его внимание. «Я ищу своего друга. Его зовут Питер. Он обещал, что мы встретимся здесь». Парень поднимается из-за стойки, шумно бросает на лакированную поверхность тряпку и сдувает со лба волосы. Он оглядывает меня с легким раздражением и бурчит. «Слева коридор в туалеты и хозяйственные помещения. Там спроси». Парень тут же скрывается за стойкой, стуча бутылками. «Подскажите, а кто владелец этого заведения? Ну, я имею в виду имя или фамилию...» «Эдгар Пирс» ворчит парень из-под стойки. «Тебе его, что ли, позвать? Я не хвостес. «Нет», — тихо отзываюсь я. «Спасибо за помощь. Отец на мне ни к чему. Просто теперь очень многое встает на свои места. Надеюсь, Питер не додумался притащить сюда и самого Нейта. Увидеть этих двоих за раз выше моих сил. Я направляюсь в указанный коридор и тихо шепчу, Надеюсь, что наушник уловит этот звук. Пока все нормально. Голос Айдена отзывается привычным сдержанным спокойствием. Хорошо. Питера я нахожу в подсобном помещении бара. Он сидит на двух сложенных коробках и нервно листает что-то в телефоне. Когда я захожу, он резко поднимает голову и смотрит на меня так затравленно и обреченно, словно отдал бы многое, лишь бы я не появлялась здесь. И это меня злит. Шел, Питер покачивает головой и зажмуривает глаза. Я сжимаю пальцы в кулаки. «Ты сам попросил меня приехать!» Питер молчит, и его руки, сжимающие телефон, дрожат. Я вздыхаю, беря свою злость под узды. Я опускаюсь на корточки перед Питером, чтобы быть чуть ниже. Психологический прием, который используют с детьми. «Расскажи, что случилось?» — прошу я уже мягче. Питер снова зажмуривается, а когда открывает глаза, в их уголках скапливаются крупные капли. «Прости меня», — шепчет он неразборчиво. Питер достает что-то, что скрывал под своей ногой. Одновременно с этим он хватает меня за волосы на затылке, не давая отодвинуться назад. Мне в грудь упирается что-то тонкое и холодное. Выкидной нож. Я даже не дышу, смотря на Питера со смесью шока, недоверия и паники. «Всё под контролем?» — доносится напряженный голос Айдена из наушника. «Нет. Я тут же продолжаю, чтобы Питер думал, что я разговариваю только с ним». «Пит, нет. Просто остановись и расскажи все как есть. Убери нож!» Я впервые в жизни слышу, как Айден шепотом матерится. «Иду!» — бросает он коротко и отключает микрофон, чтобы не создавать лишний шум. Питер молчит. Дыхание спазмами вырывается из него вместе с короткими всхлипами. И я вижу, как его ломает изнутри. «Передо мной все еще тот самый Пит». Старый друг, с которым я вместе росла. Я вижу, что ему безумно больно от того, что он делает. И не могу даже представить, что могло заставить моего Пита пойти на такое. Но уже секунду спустя на меня обрушивается последняя деталь пазла. «Где экзоскелет?» — выдыхает он между всхлипами. «Твой папа. Куда он увез его?» Осталось только собрать картину целиком. Пазл мешается хаотично подбирая трёбра деталек, но я уже примерно понимаю, что к чему. «Питер», — выпаливаю я сквозь нервную истеричную усмешку, «Ты серьезно из-за этого готов меня шантажировать?» «Пожалуйста, Шел, просто скажи, назови адрес и все. Я прошу тебя, я умоляю тебя». «Кто тебя заставил?» Осторожно спрашиваю я. «Давай так, информация за информацию. «Мне важно знать, кто за этим стоит». Руки Питера трясутся. Он с трудом держит нож, а я прикидываю, смогу ли выбить его из стиснутых пальцев. Честно говоря, не сильно рассчитывала на ответ Пита. Я так привыкла к его вечному молчанию, что когда он выдыхает одно единственное слово, я цепенею. «Папа...» Пазл в моей голове резко складывается. «Ты ведь общаешься с Питером?» Голос Габриэля звучит в моих воспоминаниях так явно, словно слышу его прямо здесь и сейчас. Я складываю всю доступную мне информацию. И о том, что наши спитом отцы были знакомы задолго до нас, и об их давней совместной работе. Почему я не поняла этого сразу, как только увидела Габриэля? Не обратила на этого человека особого внимания из-за банальной нелепости? В разговорах со мной отец ни разу не называл его фамилия. Габриэль Уилсон. Питер Уилсон. «Господи!» — шепотом выдыхаю я, осмысливая происходящее. «Знает ли папа вообще, что я сохранила дружбу с Питом? В его памяти он наверняка остался пятилетним мальчиком, которого он видел на совместном отдыхе с семьей Уилсонов. Вспоминая все следы побоев, которые я видела на Пите и которые с такой уверенностью приписывала Нейтану. Поднимала ли пирс на него руку хоть однажды? Я никогда не узнаю. Зато отец Питера уже несколько месяцев избивает сына. «Зачем скелет Габриэлю?» — спрашиваю я, сглотнув. «Они работают над ним совместно. Какой смысл? Им всем выгоден успех проекта. Зачем...» И тут я вспоминаю о намеренном срыве презентации, о вмешательстве в программный код, об отсутствии нужного человека для демонстрации. Но я все еще не могу понять, зачем. «На эту машину много заказчиков», — судорожно шепчет Питер. «Если бы проект закрыли, на Черном рынке его сразу же перехватили за большие деньги. Но твой отец мешает». «Так все дело в деньгах?» «Тихо уточняю я. Они нужны нашей семье». Питер вскидывает голову и с неожиданной силой упирает нож мне в шею. В его глазах горит нездоровый запал. «Очень нужны, понимаешь? Папа готов выйти из этого дерьма. Он правда готов, он правда хочет, правда, Шел. Я тоже очень хочу, чтобы все закончилось». Питер бормочет так быстро и избивчиво, что я снова перестаю разбирать слова. «Габриэль угодил в неприятности из-за того, чем они занимаются?» «Я пытаюсь вернуть Питера в реальность. Поэтому он тебя использует». Питер то ли кивает, то ли наоборот пытается отрицательно качать головой. Он избегает моего взгляда, но не опускает нож. «Постоянно. Спрашивает о тебе информацию. Он хотел шантажировать твоего отца, когда узнал, что ты теперь живешь с ним». «Ты поэтому отдалился от меня?» — очень тихо спрашиваю я. На этот раз Питер отчетливо кивает. «Я хотел... Думал, что если и правда не буду ничего знать, он перестанет... Перестанет постоянно выяснять про тебя!» «Ты не виноват», — шепчу я. «Опусти нож. Обещаю, мы тебе поможем. Я клянусь, все будет хорошо». Тот странный кореец... Папа помог ему... Выпаливает Пит, трясясь всем телом. «Этот парень должен был добраться до твоего телохранителя и что-то с ним решить, а условием папы была ты. Он хотел, чтобы этот тип, как закончит с Айденом, доставил тебя к нам. Но ничего не получилось. Папа в ярости. Он надеялся, что так сможет выторговать у твоего отца права на руководство над проектом. Тогда всё бы решилось мирно». «Мирно?» Выдыхаю я, цепенея от ужаса. «Твой отец причастен к похищению и к убийству, Питер! Они убили начальника нашей охраны!» Питер вздрагивает, как от удара, а лезвие ножа слегка режет мне кожу. «Нет, папа же говорил, что тот телохранитель умер случайно. Из-за аварии...» Авария была подстроена похитителями. вкрадчиво произношу я, вбивая правду в голову Пита. «Твой отец...» «Преступник». «И он должен был попасть за решетку вместе с джинхо хо Питер жморится, словно пытается сбежать и защититься от моих слов. «Скажи, где экзоскелет?» — кричит он мне в лицо. «Он убьет меня, если я приду без информации!» На самом деле оружие наставлено вовсе не на меня. Питер буквально живет под дулом пистолета, а его отец вечно грозится спустить курок. Я стискиваю зубы и упрямо повторяю. «Я смогу тебя защитить!» «Пит, поехали с нами прямо сейчас!» «Говори!» — срывается он окончательно. За мгновение до того, как он пытается порезать мне шею, я взываю ко всем тем тренировкам, которые дал мне Айден. Рывком бью Питера по рукам снизу, усилием вырываю волосы из его пальцев, выныриваю из зоны атаки и отшатываюсь назад. Наушник выпадает из моего уха и катится куда-то за поддоны с продуктами. Пит с криком бросается на меня, и ничто в его взгляде не говорит о вменяемости. Я порывисто выдыхаю и выставляю руки вперёд, блокируя удар, а толчком ноги пытаясь выбить Питера из равновесия. Шум доносится из основного помещения бара. Похоже, Айдена сюда пытаются не пустить. «Говори! Говори!» Вопит Пит мне в лицо рыдая. Он снова пытается ударить, но я уворачиваюсь и что есть сил толкаю парня на ящике. Пит кубарем перекатывается через них и с трудом приподнимается. У меня появляется шанс сбежать. И только теперь я понимаю, перед каким выбором становлюсь. Если сбегу сейчас, Пит не получит информацию, мастерская с этим чертовым экзоскелетом будет не в такой опасности. Но при этом, что будет с самим Питером? В последнее время жизнь слишком часто демонстрировала мне человеческую жестокость, чтобы я наивно полагала, будто бы Габриэль Уилсон не станет всерьез вредить своему сыну. Смотря на состояние Пита, я верю, что дело может закончиться смертью но если остановлюсь, погибнуть может больше людей. Поэтому я срываюсь с места и направляюсь к двери. Питер успевает схватить меня за ветровку. Ткань с треском рвется, я задеваю ногой какой-то предмет и после резкой остановки бью локтем с разворота. Пит находится в том состоянии, что даже не чувствует боли, поэтому не отступает. «Назад!» — рявкает Айден позади нас у двери. Питер перехватывает меня поперек туловища и вжимает кончик лезвия ножа мне под челюсть. Я застываю, поскольку еще немного, и сталь разрежет кожу. «Ты!» — выдыхает Питер, тяжело дышая, смотря на Айдена. «Скажи, где скелет? Я уверен, ты знаешь! Просто назови место!» Телохранитель держит его на прицеле. Я смотрю на дуло пистолета и зажмуриваюсь. Лезвие ножа Прокалывает кожу. От того, насколько медленно происходит разрез, еще больнее. Рывком подаюсь в сторону, но Питер сжимает меня крепче и рассекает мне кожу вдоль челюсти. Я вскрикиваю и тут же слышу голос Айдена. «Мастерская! Ваша мастерская!» Питер отпускает меня так резко, что я по инерции скатываюсь на пол. Вскочив на ноги, почти подлетаю к Айдену и оказываюсь в кольце его рук. Питер судорожно пишет что-то в телефоне. «Зря я надеялась, что он хотя бы помедлит, прежде чем подвергать наших ребят опасности. Боже, лишь бы там уже никого из них не было. Айден хватает меня за руку и выводит прочь из бара. По пути через главное помещение я стараюсь не смотреть на лежащих на полу охранника и бармена. Надеюсь, они живы. Только когда мы быстро садимся в машину, меня начинает трясти от пережитого. Айден поворачивается и осторожно касается ладонями моего лица, заставляя посмотреть в глаза телохранителю. «Где болит?» Он окидывает меня пристальным и тревожным взглядом. Я отрицательно покачиваю головой, слегка отстраняясь от его рук ради воздуха. «У тебя кровь!» Айден быстро достает из бардачка антисептические салфетки, и прежде чем я успеваю понять, в чем дело, он осторожно прижимает ткань к моей шее. «Нужно позвонить папе». «Да, я знаю. Сейчас». Айден прижимает мою руку поверх салфетки и только потом хватается за телефон. Он начинает звонок, попутно выезжая с парковочного места. Папа слушает краткий рассказ телохранителя молча. Только когда Айден замолкает, я слышу, как в его гарнитуре эхом отдается шум. Словно папа смел со стола все, что там было. Он что-то быстро говорит Айдену, а затем звонок прерывается. Мистер Мейджерсон едет туда. Мы тоже. Айден кидает на меня быстрый пристальный взгляд. Я не повезу тебя в опасное. Заткнись, Фланеган. Выпаливаю я отчаянно, а не гневно. Просто веди машину. «Это я подала идею перевести скелет в мастерскую. Не прощу себе, если там остался кто-то из моих ребят».